Глава 5. Эльфаби удавалось завладеть вниманием Ниссорозы лишь на короткие промежутки времени. Несмотря на внешнюю беспечность в отношении власти, Ниссороза ясно понимала свои обязанности, следила за расписанием и часами готовилась к встречам. Сначала сестры болтали о пустяках, детских воспоминаниях, годах учёбы. Эльфи не терпела перейти к сути, но Ниссороза не спешила. Иногда она позволяла сестре присутствовать на приеме просителей, и эльфии не всегда нравилось то, что она видела. Однажды днем к Ниссарозе явилась старуха из какой-то деревушки в Хлебном крае. Она отвесила крайне мерзкий заискивающий поклон, и лицо Нессорозы просияло в ответ. Женщина жаловалась, что у нее есть служанка, которая влюбилась в дровосека и хочет оставить работу, чтобы выйти замуж. Но старуха уже отдала троих сыновей в местное ополчение, а для сбора урожая в хозяйстве оставались только она и служанка. Если та убежит с дровосеком, урожай пропадет, и хозяйка будет разорена. «И все ради этой вашей свободы», — с горечью заключила она. «Ну и чего же ты от меня ждешь? спросила высочайшая владычица Востока. «Я могу дать вам в уплату двух овец и корову», — предложила старуха. «У меня достаточно скота», — начала Нисароза, но Эльфаба перебила ее. «Ты сказала овец, корову? Ты имеешь в виду животных? Моих собственных животных», — гордо ответила женщина. «Что значит собственных? Вы ими владеете?» процедила Эльфаба сквозь зубы. «Теперь животные в не просто имущество». «Эльфи, прошу тебя», — тихо проговорила Ниссароза. «Что ты хочешь за их свободу?» С жаром потребовала Эльфаба. «Я же сказала, разберитесь с этим дровосеком». «Что ты задумала?» Перебила Ниссароза, недовольная тем, что сестра покушается на ее право вершить суд. «Я принесла вам его топор. Может, вы могли бы его зачаровать, чтобы он убил владельца?» «Тьфу!» — фыркнула Эльфаба. А Ниссароза сказала... «Ну, это было бы несколько нехорошо». «Несколько нехорошо?» — неверяще переспросила эльфи. «Да уж, Несси, иначе и не скажешь. Ничего хорошего». «Ну, это вы тут закон», — невозмутимо заявила старуха. «А вы тогда что предлагаете?» «Я могла бы зачаровать его топор так, чтобы он случайно соскользнул», — задумчиво предположила Ниссароза, — «и, например, отрубил дровосеку руку. По собственному опыту знаю, человек без руки не так привлекателен для противоположного пола, как человек с двумя руками». «Справедливо», — кивнула старуха. «Но если это не сработает, я вернусь, и вы сделаете что-нибудь еще за ту же цену. Овцы и коровы нынче недёшевы, знаете ли». «Ниссароза, ты не можешь быть ведьмой, я не верю», — потрясенно воскликнула эльфи. «Что-то зачаровать? Ты?» «Праведник может творить чудеса во славу безымянного бога», — спокойно ответила Ниссороза. «Покажи топор, если принесла». Старуха протянула топор дровосека, и Ниссороза опустилась перед ним на колени, словно для молитвы. Было в этом что-то странное, даже жуткое. Видеть, как хрупкое, безрукое тело склоняется вперед безо всякой опоры, без равновесия, а затем, завершив заклятие, так же легко выпрямляется. Вот это башмачки. Мрачно, горько подумала эльфи. Глинда обладает недюжинной силой, несмотря на весь ее светский блеск. Или источник этой силы — любовь отца Кнесси? Или все вместе. И если Сароза не водит за нос эту старую коргу, значит, она тоже стала колдуней, как бы она это ни называла и ведьма», — снова сказала Эльфаба. Она не могла сдержаться. Возможно, это была ошибкой, ведь старуха как раз благодарила Ниссарозу за труды. «Я приведу животных в хлеб за задним двором», — пообещала она. «Сейчас они привязаны в городе». «Говорящие животные привязаны», — возмутилась Сельфи. «Спасибо, ваше высочество», — кивала старуха, «владычица Востока». «Или мне лучше звать вас ведьма и Востока». Она оскалилась, довольная тем, что добилась своего, — и вышла за дверь, неся зачарованный топор на плече. Легко, как молодой здоровяк-дровосек. Им с сестрой вновь предстояло некоторое время не видеться. Эльфаба бродила по конюшням и сараям, пока не встретила слугу, который указал ей, куда поместили двух овец и корову. Они стояли в загоне на свежей соломе, отвернувшись в разные углы и рассеянно жевали. «Так это вы, новые животные, которых привела сюда эта мстительная старая корга?» — осведомилась Эльфаба. Корова посмотрела на нее так, словно отвыкла от того, что к ней могут обратиться с вопросом. Овцы не подали ни малейшего признака понимания. И с чем ты пришла к говядине вроде меня? желчно пошутила корова. Я уже некоторое время живу в Винкусе, сказала Эльфи. Там животных почти нет. Когда-то я была активисткой в подпольном движении за права животных. Я даже не знаю, как с этим обстоят дела в нынешнем манекине. Может, что-нибудь скажете? Скажу, чтобы ты занималась своими делами, отрезала корова. А овцы. Эти овцы не сумеют вымолвить вам и слова. Они онемели. Они что, стали обычными овцами? Такое возможно? Люди же говорят, что какой-то человек стал тепличным растением, или овощем, или тем еще фруктом, сказала корова, но не в буквальном же смысле. Овцы не становятся овцами, лишнимыми овцами. И, к слову, не стоит обсуждать их так, будто они не слышат. Конечно, прошу прощения, обратилась Эльфи к овцам. Одна из них медленно моргнула, злобно глядя на нее. Обратившись к корове, Эльфаба добавила. «Я бы предпочла обращаться к вам по имени. Я больше не называю своего имени прилюдно», — ответила корова. «Увы, личное имя не дало мне никаких личных прав, и поэтому я оставила его только для себя». «Я понимаю», — сказала Эльфаба. «У меня также. Теперь я просто ведьма. Владычица собственной персоной?» С губ коровы стекла липкая струйка слюны. Я польщена. Я не знала, что вы сами называете новыми, новыми, новыми, новыми. новыми Обидная кличка, которую повторяют у вас за спиной. Ведьма Востока. Ну нет, я ее сестра. Думаю, меня можно назвать ведьмой Запада, если угодно. Ухмыльнулась она. Вообще-то я и не знала, что ее так не любят. Корова замялась. Разумеется, я не хотела проявить неуважение к вашей семье. Пробормотала она. Мне стоило просто молча жевать свою жвачку. Просто я ошеломлена ведь меня продали в уплату за злое колдовство. Этот дровосек никому не сделал ничего плохого. О, у меня есть уши, есть, хотя об этом вечно забывают, и мысли о том, что добродушный простак вроде Ника Чопера может пострадать из-за колдовства, а я часть платы за это деяние. ну невозможно, наверное, постичь еще ниже. Я пришла освободить вас, — заявила эльфи. Почему велению? — подозрительно фыркнула корова. Я же говорю, я сестра владычицы Троп, правительницы Востока. Напомнила она, ведьма Востока. Это вполне в моей власти. И куда мы пойдем на свободе? Что будем делать? Безрадостно спросила корова. Едва доберемся до нижнего Макслопа, как нас тут же снова схватят. А там либо продадут в рабство волшебнику, либо поволокут на религиозные церемонии к владычице Троп. Мы вряд ли сумеем затеряться среди местных. Не слишком-то похожи на жутких коротышек манекинцев. Ты совсем пала духом. — заметила Эльфаба. — А ты не слышала про сумасшедшую корову? — ответила та. — Милочка, мое вымя болит от постоянного тягани. Меня дует каждый день утром и вечером. Я уж не говорю о том, каково это, когда тебя... Ну, неважно. Но хуже всего другое. Моих телят откармливали моим же молоком, а потом забивали на мясо. Я слышала их крики со скотобойни. Люди даже не потрудились отвести меня подальше. Она отвернула голову к стене. Овцы прижались к ней с двух сторон, словно живые теплые подпорки, уткнувшись под ее бока. «Я передать не могу, насколько мне жаль», — сказала Эльфаба. «Послушай, когда-то я работала с доктором Деламондом. Ты о нем слышала? Это было в Шизе много лет назад. Я ходила к самому волшебнику, чтобы выразить протест против всего происходящего. «О, таким, как мы, волшебник не показывается», — фыркнула корова, когда немного пришла в себя. «Мне не хочется больше говорить». «Все утверждают, что на твоей стороне, а потом чего-то от тебя хотят». «Высокочтимая Ниссароза, вероятно, привела нас сюда, чтобы устроить какое-нибудь религиозное шествие. Увешает мои лоснящиеся бока гирляндами или вроде того. А чем это кончается, все мы знаем». «Нет, в этом ты точно ошибаешься», — возразила ведьма. «Я не могу не поспорить. Ниссароза — строгая унионистка. Они не устраивают кровавые жертвоприношения. Времена меняются». — не согласилась корова. — А ей нужно усмирять подданных, невежественных, беспокойных людей. Чем же лучше унять толпу, нежели ритуальным закланием? — Но как же до этого дошло? — в ужасе спросила ведьма. — Если, конечно, ты не лжешь. Это ведь фермерские земли. Вы должны быть тут в почете. «У животных в загонах полно времени, чтобы строить теории», — сказала корова. «Я не раз слышала, как умные создания проводят связь между расцветом культа машинерии и вытеснением традиционного труда животных. Не будучи тягловым скотом, мы были хорошими, надежными работниками. Но раз мы стали не нужны как трудяги, то лишение нас всех остальных прав стало лишь вопросом времени. Впрочем, это только одна из теорий. Лично я считаю, что в стране творится настоящее зло». «Волшебник задает тон, а общество следует его примеру, словно стадо овец». «Простите за оскорбительное сравнение», — добавила она, кивнув своим товаркам по загону. «Это было неуместно». Эльфаба распахнула ворота загона. «Давайте, вы свободны», — сказала она. «Что с этим делать, решать вам? Откажетесь это на вашей совести». «Да и если уйдем тоже», — заметила корова. «Ты думаешь, ведьма, которая зачаровывает топор, чтобы покалечить человека, пожалеет пару овец и сварливую старую корову?» Но это может быть ваш единственный шанс, воскликнула Эльфаба. Корова вышла, и овцы последовали за ней. Мы еще вернемся, промычала она напоследок. Это урок скорее тебе, чем нам. Попомни мои слова. Мое мясо принесут тебе на обед на лучшем фарфоре с фабрик Диксихауза не позднее, чем через год. Надеюсь, ты подавишься. Или нева, отмахиваясь хвостом от мух, корова побрела прочь.